Ярр майор, офицеры батальона собраны на инструктаж. Грац положил на ящик гарнитуру радиостанции и встал, откинув полог, вышел из палатки. Майненхерн прошел к седнице. Подавая пример, он присел сам. Осторопный Фельсфебель успел уже расставить перед палаткой пару десятков походных стульев. Те, кому не хватило места, Усаживались на положенные здесь же брёвна. Перед возхищая ваш вопрос, господа, отвечу. Связи нет. Полковник Дуайт не отвечает. От генерала поступил приказ подтверждающий выполнение поставленной ранее задачи. Так что никаких кривотолков. Мы идём на пещеру. Вопросы? Офицеры батальона молчали. Нет, стало быть. Хорошо. Тогда слушать всем. Майор ещё раз обвёл всех взглядом. Итак, майны херн, следующее. Первое. Идём тихо. Никто ведь обратного не приказывал, так ведь? Мы просто сохраняем силы для решающего боя. Второе. Никаких конфликтов и несанкционированных контактов с местным начальлением. особенно с женской его частью кого поймаю, пристрелю лично и при всех. Среди собравшихся возник лёгкий ропот. Вам что, жить надоело? Хотите, чтоб нам в спины стрелял каждый куст? Перед нами несколько соток километров пути, и я не хочу пробивать эту дорогу за боем. Гермайор стал с места худощавый офицер артиллерист Гауптман Генрих Валь Но кто здесь будет стрелять Армейский городок пуст Местные жители здесь в каждой избё по винтовке или автомату не удивлюсь если пулемёт где-то раскопают Но германьор местному населению запрещено иметь оружие тем более пулемёты Кимс запрещена э, местной э, властью Гауптман. Вам известен способ резко повысить рождаемость в данных местах. Э-э, нет, гермайор, артиллерист Вильямна растерян. Надо запретить местным мужчинам спать со своими жёнами. Не сомневайтесь. Если приказ будет исходить от лица высокого начальства, его демонстративно проигнорируют. Как можно, гермайор? Ведь это же законная власть, сильнее, чем любого захватчика. Русские ненавидят только собственное правительство во всех его проявлениях и в лице любого чиновника. Соответственно, они отнесутся и к его указаниям. особенно к тем, которые хоть в чём-то ущемляют их права и свободы. В истории России не раз предпринимались попытки разоружения населения. Все они провалились 100 года. Провалится и сейчас а армия на этот раз. Помогать властям не станет, ведь вчерашний солдат может стать таким же гражданским лицом. Гермайор Подъялся к аренасти у берлетерант. Я у берлетерант Вилли Кройцер. Следует ли нам понимать ваши слова как прямой приказ запрещающий отвечать огнём на выстрелы местного населения? Нет, Кройцер. Такого приказа я, разумеется, никогда не отдам. Мои солдаты мне ближе, чем любое количество местных жителей. Ибо я отвечаю за их жизнь, но свою голову на плечах обязаны нести каждый из вас. Не провоцируйте население своим поведением. Не входите в деревни. У нас есть всё потребное для перехода в точку назначения. Что мы там потеряли? Говоря простым языком, переживём и без баб какое-то время. Всё остальное имеется. Понятно, гермайор. Садитесь, аборитрант. 10 раз повторяю. Мы должны прийти в конкретную точку. Это приказ, и он не обсуждается. А вот там, там посмотрим, что делать дальше.